Такой пункт назначения указан в документах. Где жду вам? И ты думаешь, они туда следуют? Не знаю, но маршрут совпадает в этих документах. Хорошо, спасибо, что проверил машины. Мне две тысячи долларов взятку предлагали, сообщил капитан. Ничего, ты свои пять тысяч получил... В накладе не остался захватывающий кабинет. Он из них получить комиссионные шляпы, без этого. Кавитан отключился и пощупал их зарплатить на точку рот.. денег, лежавшие в нагрудном кармане. Какие большие деньги работали легко, подумал он, глядя на дорогу. Он за месяц не соберет столько денег, которые не следили за осмотр этих автомобилей. Рассказал, сидя в первом автомобиле Я живу. Слушаю, перевозку груза посредней Азии. «Не понимаю», — говорил Цапов Ахмедов. Когда нас схватили в Ташкевике, то сказали Ржадуану, что узнали автобус Салмана, который послал за нами машину. А потом явился ты, мне говорят, что ты человек Ултана. И как ты называешь его Гаджи-Султаном? Это разные люди или один человек, который сумел тебе это организовать? Довольный, что хвалят его хозяина, Ахмет улыбался. Нет, ответил он, не один и тот же. Просто Салман отвечал за вашу безопасность. Он должен был послать за вами автобус и сделать так, чтобы вы благополучно приобрели границу. Он этого не смог сделать и теперь будет наказан. А султан — это совсем другое дело. Гаджи султанам, или правильный хаджи султаном не называют за то, что он совершил хадж, как настоящий правомерный мусульманин. Но гаджи султана знают все. И в Средней Азии, и вас в Москве. Думаешь, легко было организовать все эти караваны, Послать за нами столько людей, чтобы они отбили нападение боевиков Абдул-Рагима. Жаль, что он ушел от нас тогда в Ташкенте. Ничего, все равно ему долго не жить. Султан достанет его хоть из-под земли. — Запутанные у вас отношения, ребята, — со вздохом сказал Цапов. — я ну как в Средневековье живете. «Кравоверный мусульманин торгует наркотиками, это не противоречит его убеждению?» Ахмед нахмурился, ему не понравился вопрос гостя. «Это наше внутреннее дело, ты в него не вмешивайся. Он за свои грехи ответит перед Всевышним, это не наше с тобой дело». Я все думаю про этого капитана, задумчиво сказал Цапов. Почему он не взял две тысячи? Для него большие деньги. Наверное, принципиальный попался карьерист беззаботно махнул рукой Такие у нас еще иногда встречаются. У папы денег много, у дяди денег много. Вот он и делает себе карьеру. Он быстрее выслужится показать, — Такой счастливый. — А если он должен был проверить наш груз, просто считал своим долгом, — вдруг предположил Цапов. Ахмед повернулся к нему. От напряжения у него задергалось лицо, он даже покраснел от волнения, понимая, что именно хочет сказать Цапов. «Мне показалось, что он полез бы в нашу машину, даже если ты предложил бы ему в два раза больше», — откровенно сказал Цапов. «Ты свои наблюдения остав при себе», — задохнулся от волнения Ахмед, вдруг понявший, что версия гостя может быть самым простым объяснением отказа капитана. «Скорее можно поверить то, что сотрудника ГАИ перекупили другие бандиты» в его абсолютную частность. В смерти Александра, бандитом и Елене, в частности, другие Он замолчал и угрюво молчал всю дорогу, пока они не остановились пообедать у придорожной чайханы. Елене забыло не только отдохнуть от пометельного путиника,